О каком своей воли суд речь это? Данила шуткой пытается отбиться от ступача. А ты бедненький и не знаешь. Так и не знаю. Ты ж не будешь отказываться, что тайком от меня позавчера начал выдавать людям хлеб. Говори. Говорю, выдавал позавчера, вчера, выдаю и сегодня, и сегодня. ужаснолся и выторощился на бандаренк ступач Ты председатель в полном уме или у тебя большой недород на него Так за той есть урожай в поле Ты, наверное, не знаешь, что делаешь с хлебом, знаю, твёрдо ответил Данила. Укрепляю веру крестьянина в наш общий труд, уверен, что самое большое преступление подрывать веру человека. Броси эти высокие слова и единоличные потребительские тенденции, уже молнией взметнулись по дреснитцам стопача, думая, что ты самый умный из нас. Я пока что не задумывался над этим очень важным для вас вопросом, начал горечиться и Данила. Так вот. своим безрассудством ты не столько укрепляешь веру крестьян своего села, сколько подрываешь авторитет большинства председателей своего района, понял? Это уже что-то новое в теории. И как ни горько было ему, Данило засмеялся. Он ещё и смеётся. Ступач ударил с погом по кустику цикория, и тот испуганно затрепетал синими огоньками. А что глядя на вас, скажут колхозники других сёл, чтобы и им сейчас же выдавали зерно, и начнётся там анархия с выполнением плана, как уже тут началась. О, на ветряк мелет у тебя, показал рукой на ту деревянную птицу, которая всегда радует человека, когда машет крыльями. Сейчас же прекрати выдачу зерна и забей ветряк. Данилу страшно стало от этих слов, ибо ветряк для него всегда был живым как человек, а тут забить гвоздями. Как далеко надо стоять от хлеба насущного, как очерстветь, чтобы такое пришло в голову. У нас ветряк никогда не заколачивали гвоздями, окна заколачивали, а ветряк нет. А теперь заколоти Для тебя и для твоего же хребта будет лучше. Ступач понизил голос, а то сломаем твою глупую гордость и твой хребет. Данилов скипел. Хребет сможете, а гордость вряд ли. Не старайтесь быть тем, что ломает хребет. Ступач спохватился, полупримирительно поднял руку, не обижаясь на острое слово. За ним стоит правда, не правда, а кривда ломает хребты. ступач поморщился Как-то у нас с тобой никогда не получается разговор Ты думаешь, я меньше переживаю за проведение компаний? Данилов вздохнул. Может и так. Может за компании вы больше переживаете. Только за компаниями вы забыли тех, кто проводит их. Ещё с зимы вы спрашиваете меня вывезен ли навоз отремонтирован ли инвентарь очищены ли семена в каком состоянии скот и никогда не спросите о в каком же состоянии люди чем они живут чем должны жить не приходило ли вам в голову что мы должны прежде всего заботиться о человеке а его дней сегодняшнем и завтрашнем, а хлебе насущном на столе и радости в душе. Я, например, никогда не ощущал вашей душевности в степи и в селе. Может вы оставляете её в своём кабинете? Вступач возмущённо хмыкнул: "Что же стоит за этими словами человек или хитромудрая тень его?" Душевность это сантименты, особенно в селе, где у каждого изнутри так и прёт мелкий собственник. Так о чём же и беспокоится наше государство, чтобы из вчерашнего мелкого собственника вырос новый хозяин земли, щедрый в деяниях, в красе и душевности человек. Ступач саркастически взглянул на Данила. Сколько романтического тумана накопилось в твоём котелке. из-за своей крестьянской душевности и разных архаизмов загремишь под гром. Хотел бы я увидеть, как ты тогда заговоришь о спокойствии, обивая пороги разных инстанций. Так вот, пока не поздно, впрыгайся в график и тяни его как чёрный вол. То есть немедленно сдавай хлеб. О, вот ты вся музыка, вздохнул Данила. А какой ещё музыке говоришь? А вашей. А вашему бубне, а ваших тревогах одного дня или одной кампании. У сельского хозяйства сотни вопросов, а вы их сводите только к одному и принижаете этим людей и святой хлеб. Гениальное открытие, человек. Под скулами ступача задвигались два клубочка, но он сдержал себя. Заговорил философ. а я твою философию снова должен бить практикой немедленно вывози зерно стремглав гони на ссыпной пункт все машины всех коней и даже волов вот там бы пригодились ваши громы на ссыпном пункте это с чего бы не понимающий пожал плечами потому что там как у врат рая стоят люди в длинущие очереди перед одними весами. Но самое худшее не это, а то, что наш район вынужден сбрасывать в бурты даже влажное зерно и с болью смотреть, как оно начинает куриться дымом. Почему ж куриться? Растерялся ступач. Потому что есть такое страшное слово само нагревание. И оно до тех пор будет пожирать наш труд, гноить хлеб, пока хлебоприемные пункты будут стоять под открытым небом, подумайте над этим. А это уже не наша забота, махнул рукой Ступач. По устью них болит голова за своё, а у нас за своё, что я должен доложить о выполнении плана. Он ну, повторит, что план будет выполнен и перевыполнен, что у людей уже есть чёрный хлеб и седая поленица, Ступач хмыкнул. Седая поленица Смотри, чтобы за эту поленицу голова не поседела. От закончил ты институт, а так и остался с одними хлеборобскими заботами. По хлеборобски люблю родину. Вот тут вся твоя ограниченность, как на ладони. Это слова не мои, а великого писателя. Ступач скривился, пренебрежительно махнул рукой. Писатели тоже хоть кому забьют баки. А как будет с ветряком? Ветряк будет молоть, как и надлежит ему. Так. Наконец он же отрывает рабочие руки от жатвы. Нет, он даёт в руки ту радость, которая и так необходима для жатвы и для людей и для политики. Даже для политики? Удивился, но и смягчился ступач. А как же? Не вам говорить, что душа нашего крестьянина ещё не освободилась от страха перед природой, от страха за завтрашний день, и потому хлебороб сегодня ещё сеет рожь в огороде. Хорошим общественным хозяйством, подходящей оплатой, сердечностью мы должны завтра освободить его от копеечных забот, от страха, должны сделать из него мыслителя, героя, творца. Это сам народ мечтает о будущем, сказал, и хлеба надо, и неба надо. Вот об этом, о насущном и высоком, должны теперь думать. Он куда мы залетели, аж до неба, улыбнулся ступач. Ну, крестьянский философ. Может, в чём-то ты и прав, только не знаю, что скажут где-то о твоих художествах. Я категорически против них. Но знаю, что твоих слов на ветер не бросаешь, и я в одном спокоен: план будет выполнен и перевыполнен. А дождемся сентября, так и еще надеюсь, сдадим какую-нибудь тысячу сверх всякого плана. А почему же в сентябре? Недоверчиво встрепенулся Ступач. Ну, потому что сегодня после озимых сеем горох и гречиху, а мне хотя бы слово сказал. отразилось недовольство в уголках рта ступача. Что ж, это вы хорошо придумали. Тот и оно, хочется думать не об одном дне компании, а смотреть немного дальше, не забывать о сложной жизни человека, о его радостях на земле и от земли не забывать о душевности. Опять то же самое. Это ты словно дятел долбишь. Не забыл, как у нас одятли говорят: днем он долбит и долбит, а ночью стонет, потому что от этого долбежа голова болит. Смотри, чтобы и у тебя от той душевности голова не заболела, и чтоб ты знал, от душевности распускается народ и требует большего, чем имеет. Уже не сердясь, поучающая говорил ступать, а про себя решил: из этого анархиста можно и два плана выбить. обойдётся без седой поленицы. Пусть попрыгает, поскачет, а мы будем на виду. Он подал Данилу тяжеловатую руку и пошёл к бричке, возле которой стоял угрюмый кучер. Что-то и он имеет против него, верно и ему надо душевности. Да откуда же он возьмёт её на всех? Это тогда, когда всюду столько врагов.